Застрял прямо в самом себе и даже выбраться не пытаюсь напротив Мне здесь даже по-своему нравится сухо, тепло, уютно, не больно Не помню, как оказался в настолько вот тесной комнате, но никто меня не на открытый воздух, потому что на нем я испорчусь и стану неразборчивым и почерком на рецептах врачебных сегодня ночью. Меня пытались вызвать то ли спасатели, то ли экзорцисты, но у них ничего не вышло, какое-то самопоглощающее пиршество Но только поглощаем мы не друг друга, а просто самих себя и не думая о том, что это возможно, выбливать и приемцы нет выбора, делать выбор так же неудобно, как при помощи дохлой крысы куда-то звонить, и эта камера становится зловонней ямы с военнопленными во Вьетнаме. Дверная ручка явно на двери с надписью выход была отравлена за благопри... Временно и даже заранее Да так, что прикасаться к ней я бы не стал И не советую это делать вам Или еще кому-нибудь, кто надеется выбраться Из собственной цитаделей детства Которое никогда не кончается и не деться Никуда от наступления собственных страхов на пятки И когда первые вырезаются осколками зеркала Вторые непременно обят И общение с окружающим миром опять происходит При помощи азбуки морзом Ни одного, тут хотя бы тепло Когда, возможно, снаружи все мерзнут внезапно наступившей ядерной зимы Которая просто, кажется, была всегда И мы скрыли свои тела в попытках сбежать От ядовитого снега, который теперь везде И побег от себя из бред полный Даже не пробуй сбежать и Подключенные провода жалят кору головного мозга Таким образом сжигая самый последний мост Ведущий в действительности Я тот, кто это предвидел И пытался предупредить всех В итоге первых первый в заточении сел Я в себе мы себе немыслима, какая-то либо другая действительность, я в себе мы себе немыслимо, какая-то либо другая действительность, я в себе мы себе немыслима, какая-то либо другая действительность. был запер так же, как и Иисус был распятый Одинаково приятно на кресте и в своем сознании просипать И неправда, что на третий день после выхода из себя Наружу даст, воскреснуть Оболочка с самого начала треснута И разумеется, мне полезно почаще заклеивать трещины скотчем И дальше корчиться в своей любимой камере одиночной В которой точно соседей не появятся, Как минимум целую вечность Мир мерили по собственным придуманным мерам Мельком, увиденным или подсмотренным у соседей Хотя их никогда не было И пробовать и лечить насквозь больные нервы Становится первостепенной задачей После поиска выхода из себя наружу И я нарушил все возможные правила и заповеди Как все оказался заперт мы в себе и не мысль, а либо другая действительность, я в себе быв себе не какая либо либо другая действительность, я в себе быв себе не какая-то либо другая действительность, я в себе быв себе не какая-то либо другая действительность я в себе быв себе не мысль какая то либо другая действительность я в себе быв себе не мысль а какая то либо другая действительность